24. Ты уверена, что справишься одна? Спросил Егор, высадив девушку на стоянке у отделения. «Да, конечно», — ответила Варя. Достала из сумки брелок, щёлкнула сигналкой своей машины. «Уже поздно», — отметил он, бросая взгляд на наручные часы. «Лучше бы ты сразу поехала домой». Девушка отмахнулась. «Всего девять вечера. Хочу съездить в Белую Лилю, поговорить с мамой и бабушкой. Обещай, что постараешься выспаться этой ночью». «Ага». «Обещаешь?» «Так точно, товарищ майор». Егор покачал головой, поднял стекло и уехал. Варя села в свой автомобиль, завела мотор и направилась в дом престарелых. По пути несколько раз набирала Артема, но в трубке каждый раз слышались лишь длинные гудки. «Не ли для посещений?» — фыркнула на нее медсестра на входе. «Простите, срочное дело», — улыбнулась Варя и поспешила наверх в комнату Прасковьи Афанасьевны и ее соседки Семеновны. Дверь открыла бабушка. Они с подругой обе уже были в забавных, словно два больших розовых облачка, широких пижамах, и готовились ко сну. «Ох, моя любимая следовательша!» — обняла ее женщина. «Привет, бабуль!» Поцеловав и погладив ее по спине, Варя отстранилась и пошла поздороваться к Семеновне. «Так рано ложитесь!» Они обнялись. «Старые люди ложатся рано!» — прошамкала Семеновна. «Ты лучше скажи!» Вмешалась просковья Афанасьевна, усаживаясь на стул. «Почему вместо того, чтобы тискаться со своим газетчиком, ты припёрлась в эту богадельню в такой поздний час?» «Бабуль!» — закатила глаза Варвара. «А что, будто я не знаю. Дело молодое, нужно быстрее брать этого породистого жеребца в оборот. Женить на себе, родить ему ребёночка. Ещё лет пять-десять пройдёт, и станешь морщинистой, как Семёновна. Вон у неё, гляди, не лицо, а куриная жопка». А про ты с ними так вообще кошмар». «На себя посмотри, старая кочерга», — донеслось с соседней кровати. «Хочешь, я сама с ним перетру, предложу руку и сердце своей внучке, намекну, что на тебя много и других желающих?» «Ба!» — Варя села и взяла её за руки. Те были морщинистыми и грубыми, но такими тёплыми на ощупь. «Мы с Артёмом ещё совсем мало знаем друг друга. Нам пока рано». Она погладила её ладони но если тебя это успокоит, то мы планируем жить вместе». «И как долго вы так проживёте без законного-то браку?» — хмыкнула старушка. «Ты, внученька, запомни, где мужик почуял слабинку, там и сядет на шею. Сейчас поймёт твой Артёмка, что с тобой можно просто так, шаляй-валяй, поживёт, а потом бросит, а был бы у него штамп в паспорте, так подумал бы ещё, додорожил да бы тобой». «Ой, Афанасьевна, да другие я не совсем». — воскликнула её подруга. — Продвинутые, на первом же свидании трёшь-мнёшь, чига-га, а ты про штамп в паспорте. Какой дурень станет сразу жениться. Их вон по 10 лет в ЗАГС не затащишь. Они этого ЗАГСу боятся, как тараканы дихлофоса. Бабуль, мы поживём, а там видно будет. Пожала плечами Варя. Ладно, ты только не переживай. Помнишь ту девочку с ребёнком Марину? Я хочу ей помочь. Поселю пока в свою квартиру, найду ей работу. — Ох, совсем-то у меня к жизни-то неприспособленная, — вздохнула бабушка. — Поэтому все на тебе и ездят, свесив ножки. — Кстати, ты говорила с отцом? — оживилась Варя. — Звонила ему, он придёт к тебе. — Говорила, — насупилась просковья Афанасьевна. — По телефону говорила три дня назад. И они переглянулись с Семёновой. Голос у него колен, а разговаривает как чужой. «Ну так он память потерял, ба, а как же иначе?» «Я ему люблю, скучала, сердце рвется, а он мне вы да вы, вы то да вы это, когда вам будет удобно встретиться». Бабушка задрожала, пряча лицо в ладонях. «Ее после этого разговора врачи полдня в чувство не могли привести», объяснила Семеновна. «Она готова была к сыну примчаться, чтобы поскорее обнять, а... Он и давайте назначим день, мне нужно переговорить с женой, подготовиться. Ох, бабуль, обняла Варя старушку. Не мой это колька, продолжала всхлипывать она. Не родной какой-то, чёрствый. Ты знаешь? девушка погладила её по плечу. Мне кажется, ему нужно просто повидаться с нами со всеми, с тобой, с мамой, чтобы он нас вспомнил. Нужно вернуться в наш дом, почувствовать тепло родных стен, и тогда память к нему вернётся. — А в доме-то крыська до сих пор хозяйничает, — оторвалась от неё бабушка. — Да, — кивнула Варя. — Я не стала торопить её с переездом, она же нигде не работает, а после ареста отца идти ей было некуда. Но ты права, нужно мне с ней встретиться и всё обговорить. Если бы вы переехали в дом, дело пошло бы быстрее. — Да какой мне дом? Я что, по-твоему, Семёновну тут одну должна бросить? Варя посмотрела на подругу бабушки. — Нет, возьмём её с собой. — Ты иди, — «Для начала со своей матерью поговори», — посоветовала бабушка. «Вдруг она против будет?» «С чего бы это? А ты поговори, поговори». Варя показался странным тон бабушки, но все объяснилось, как только она оказалась у мамы. «Ох, наконец-то!» — бросилась та к ней с порога. «Привет!» — девушка крепко обняла мать. «Ты приехала забрать меня из этой тюрьмы?» Радостно вгляделась ей в лицо Наталья Михайловна. «Слава богу, я уже дважды пыталась отсюда сбежать». «Сбежать?» — нахмурилась Варя. Она потянула мать к кровати, усадила и сама села на стул, стоящий рядом. «Конечно!» — мать принялась лихорадочно гладить ей пальцы. «Ты оставила меня тут без вещей, без телефона. Я даже связаться ни с кем не могу». «Мам!» — в очередной раз попыталась объяснить девушка. «Тебе нужно окрепнуть. Помнишь, о чём мы говорили? Андрей столько лет пичкал тебя психотропными препаратами, гнобил, закрыл в психушку». «Тебе не просто нужно вывести всю эту гадость из организма и перейти в себя. Тебе опасно даже пока выходить отсюда. Нужно держаться подальше от всей семейки майских. Андрей сейчас в изоляторе, но Кристина-то нет». Наталья Михайловна смотрела на неё, не моргая. «Так это не шутка, ты серьёзно?» «Да», — кивнула девушка. Мать убрала руки. «Ты? Хочешь посадить моего мужа?» Варя облизнула губы. «Мама». «Твой муж Николай Астафьевич Комаров. Он жив и здоров, я тебе уже говорила. Папа не умер, он просто потерял память. Ты должна увидеться с ним, поговорить. Я уверена, он тебя вспомнит. А Андрей... Мам, Андрей хотел тебя сгноить в дурке Мне пришлось выкрасть тебя оттуда и привезти сюда. Ты хоть понимаешь, в какой опасности ты находилась?» Женщина глубоко вдохнула. Черты ее лица заострились, глаза блеснули неподоброму. «Я не верю». Она стала крутить головой. «Нет, я не верю. Андрей не мог. Он не такой, он никогда бы...» Варя снова взяла ее за руки и крепко их сжала. «Мама! Мам! Посмотри на меня!» Женщина с трудом сфокусировала на ней свой взгляд. «Ты должна просто поверить мне!» Медленно произнесла девушка. «Андрей Майский хотел тебя убить!» «Нет!» — выдохнула Наталья Михайловна. Её бледное лицо покрылось напряжёнными морщинами. «Нет, ты должна забыть про него». Женщина наклонилась к дочери и тихо прошептала. «Хорошо, а ты увезёшь меня отсюда. Пожалуйста, я очень хочу домой». «Домой пока нельзя», — виновата сказала Варя. «Дом скоро освободят, и тогда я заберу тебя. А пока нужно оставаться под наблюдением врачей». Хм, «Ясно. А как там Кристиночка?» Она с надеждой захлопала ресницами. Комарова до боли сжала зубы. «Я не знаю, мама. Я ничего не хочу больше знать об этой семье», — проговорила девушка. Андрей Майский пытался убить тебя, Альберта, и, вероятнее всего, по его приказу, уничтожили много других людей. Он совершил большое количество злодеяний, мама, в том числе пытался убить моего отца. И он понесет наказание, поверь. Я прослежу, чтобы именно так и было. Наталья Михайловна смотрела на нее таким взглядом, Варя даже не знала, как его описать. В нём было всё, от непонимания до разочарования. Казалось, будто женщина боялась собственную дочь. «Эта работа сделала тебя очень жестокой, Варя». Высвободилась она и отодвинулась подальше. «Я тебя не узнаю». «Всё нормально», — вздохнула девушка. «Я понимаю, мама, ты просто слишком долго была под его влиянием. Тебе сложно это принять, но ты должна поверить моим словам». «Поверь мне, своей дочери, я желаю тебе только добра, веришь?» Женщина ничего не ответила, лишь боязливо кивнула несколько раз.